Глава 19. Беседа с Хранвоном. Четыре дня прошли очень быстро в делах и заботах о ребёнке. Среди аристократов Крально было принято нанимать кормилицу. Однако в Бринлике считалось, что лучшее молоко для младенца у его матери. Поэтому сына я кормила самостоятельно. Не знаю, как справляются другие молодые мамы, но без помощи вездесущей Налы, Флои и нанятой няни по имени Унара Мне было бы очень сложно. Георг постоянно спал, ел и пачкал пеленки. Его надо было мыть, пеленать, потом стирать эти пеленки, кормить, опять мыть, пеленать. Ночью он плакал, и я порой не понимала, что ему надо. Кроме этого, у меня обнаружилась неожиданная проблема. Появилось молоко, и бюст раздался так сильно, что с трудом влезал в подготовленное для встречи с Аламиром и и Хранвоном платье. Хотя Анала говорила, что это выглядит очень красиво, мне было непривычно. Неудобно двигаться с такой большой грудью, да и моё довольно скромное платье облегало её так, что переставало быть скромным. Аламир прислал записку и предупредил, что навестит меня сегодня в полдень. Звякнул колокольчик на входной двери, и я поспешила в холл, уверенная в том, что это пришёл король. Но у двери стоял Сандерс. «Взгляните на это, меледи. Он передал мне местный новостной листок. Это королевский вестник. Тут всегда печатают проверенные сведения. Взгляд сразу прикипел к заголовку: Наследник династии Дангебран. Дангебран, королевская династия Кральна. Статья оказалась не особенно длинной. У короля Кральна Хранвона II родился сын. Мальчик прошёл обряд родства и имя наречение. На церемонии присутствовал весь цвет аристократического общества. Королевские родовые артефакты окрасились красным, когда на них попала кровь младенца. Наследника назвали Кассиусом. Королева Элия пока чувствует себя неважно, но целители обещают приложить все силы, чтобы поправить здоровье Ее Величества. В честь рождения наследника в королевском дворце будет устроен бал. Что? Как это? Я даже не могла сформулировать мысль, потому что найти какого-то другого ребенка и на церемонии родства выдать за своего хран не мог. Во-первых, все подобные мероприятия проводились под наблюдением большого числа придворных. И если нескольких человек еще можно было подкупить, то весь цвет аристократического общества невозможно. Во-вторых, на королевские артефакты нельзя было наложить никакие заклинания, в том числе и чары иллюзий. В-третьих, заменить артефакты бутафорскими в теории возможно, но крайне сложно. Да и у вону попросту не было на это времени. Значит, оставался только один вывод. Муж заделал ребёнка не только мне, но и любовнице. Причём примерно в одно и то же время. Ох, Создатель! А ведь он тогда, после нашей ссоры, клялся, что расстанется со всеми своими пассиями. Где-то месяцев через девять после нашей свадьбы во дворце стали распространяться слухи о неверности Храна. Это продолжалось довольно долго, но я верила, что это всего лишь выдумки придворных. Пока не застала мужа и провинциальную баронессу, занимающихся сексом в комнате отдыха. Тогда я устроила скандал. Хран тоже наговорил гадостей, но на другой день пришел и попросил прощения. Мы долго тогда беседовали, муж извинялся, и мне казалось вполне искренне. У нас начался второй медовый месяц, и вскоре я узнала, что беременна. Хран был счастлив. Он окружил меня заботой и утверждал, что других женщин ему не надо. В первом варианте будущего я почти всю беременность искренне верила, что муж осознал ошибки и не станет искать утешения в объятиях любовниц. Графиня Фукуи была первой официальной фавориткой храна за два года нашего брака. Но даже тогда я надеялась, что муж поймёт, как мне больно, и изменится. Даже дожив до 30 лет, я почему-то не растеряла уверенности в том, что после нашей первой бурной ссоры Хран действительно не изменял. И в тот период искренне хотел стать хорошим мужем. Но оказалось, что он не просто переспал с какой-то женщиной, но и сделал это, не предохраняясь. Как сложно осознавать, что всю жизнь была дурой и верила не тому человеку. Я вижу, ты уже прочла последние новости. Послышался голос Аламир. Надо же, так задумалась, что даже не заметила, как он пришёл. Оказывается, у него есть бастард того же возраста, что и Георг. Медленно произнесла я. Похоже, кто-то из аристократов узнал, что беременная королева пропала и стал донимать хранвона. Поделился предположениями Аламир. Он искал тебя тайно, но не нашёл. Время вышло, ему надо было предъявлять либо тебя, либо ребёнка. И он решил выдать своего бастарда за законно рождённого наследника. Продолжила я. Но что потом? Поменять детей, если меня найдёт? А что делать с этим ребёнком и с его матерью, кем бы она ни была? Ничего с его матерью не делать. Дать деньги и попросить на выход. Я уверен, что мама мальчика — служанка или какая-то простая женщина, на которую можно надавить. Не аристократка, потому что знатная дама на такую замену никогда бы не согласилась. Разные бывают случаи. Для мужчины ребёнок-бастард — это не так страшно для репутации, как для женщины. Многие дамы пожелали бы избавиться от такого дитя. Да оно — это сын короля. Сомневаюсь, что кто-то из влиятельных аристократов, а во дворце в основном собираются именно такие, откажется от ребёнка с королевской кровью. Пусть даже бастарда. Мало ли как сложатся обстоятельства. Возможно, ты прав. Хорошо придумал мерзавец, — сказал Аламир. Если тебя найдут, то ребёнка поменяют. А Этого мальчика можно и в приют отдать. Если не найдут, то хран так и будет всем рассказывать, что королева больна и никак не оправится после родов. Знаешь, мне интересно, сколько у него вообще бастардов. Может быть, не один и даже не два. Как знать. Может, он на каждый случай приготовил по бастарду. Как я не пыталась быть спокойной в голосе, проскользнули злость и обида. Казалось бы, всё с Храном понятно, но я думала, что в этом варианте будущего он ещё не успел опуститься. Нет-нет, но у меня проскальзывала мысль о том, что я поступаю по отношению к нему слишком жестоко. В конце концов, этот Хран ещё не предал меня. Одно радует. После того, что я узнала сегодня, такие мысли больше не возникнут. Эля, тихо обратился ко мне Аламир. Если тебе сложно, давай перенесем разговор с Хранвоном. Нет, не стоит. Скинулась я. Все нормально. Активирую зеркало связи. Примерно через час мы смогли наконец увидеть Хранвона. В кабинете его не оказалось. Секретарь, что там находился, бросился разыскивать короля и, вернувшись через 15 минут, попросил связаться снова через полчаса. Потому что его величество занят. Пришлось ждать сначала означенное время, а затем еще минут десять, пока секретарь снова бегал за королем. Такое вступление лишь добавило мне злости и презрения. Уверен, Хронвон сделал это специально. «Здравствуй, Ламир» тускло сказал мой супруг. «Неужели информация настолько важна, что ты не мог поделиться ей с секретарём?» Меня он не видел, поскольку я стояла сбоку от зеркала. Но и мне тоже мужа было не разглядеть. «Приветствую, Хран. Да, важна. Я знаю, где сейчас находится твоя жена». «Я тоже знаю, где она находится», — усмехнулся супруг. «Королева в поместье Блиссетир». Правда, до сих пор чувствует себя слабой после родов. Целители дают благоприятные прогнозы, думаю, скоро Элия переедет во дворец. Несмотря на слова, что говорил Хран Вон, уверенности в его голосе не звучало. «Неужели?» Аламир презрительно посмотрел на короля краля и кивнул мне. Я подошла и встала рядом с ним так, чтобы Хран хорошо меня видел. «Вот, значит, как». Он явно был удивлён. «Не ожидал от тебя такого». «Нет, конечно, я знал, что ты мне завидуешь, но не догадывался до какой степени». «Украсть мою беременную жену — это даже для тебя». Хранвон хотел сказать что-то ещё, но я прервала его возмущение. «Меня никто не крал. Я сама ушла». Правитель Ара отступил чуть назад, словно давая мне слово. «Что? Сама? Чушь. «Ты не могла уйти сама», — заявил муж. «Это ещё почему?» «Потому что у меня есть всё, что нужно женщине. Власть, красота, богатство. Ты носишь...» Хран внимательно меня оглядел, задержав взгляд на груди. «Носила моего ребёнка. И в конце концов ты меня любишь». «У тебя устаревшая информация». «Поправила я». «Правильнее будет сказать «любила». «Теперь нет». «Не нужно так говорить, я знаю, что любишь», — хитро улыбнулся супруг. «Раньше мне нравилась эта улыбка, но сейчас хотелось хорошенько его стукнуть». «Просто невероятно!» — воскликнула я. «Ты говоришь о любви, а сам только что объявил наследником бастарда. Королевские артефакты показали твою кровь. Ты же обещал, не клялся, что расстанешься со всеми любовницами. А на самом деле не просто мне изменил. Заделал девушке ребенка. Как ты, король, забыла о предохранении? Или это планировалось заранее? Я чуть задержала дыхание, стараясь взять себя в руки. Не делая это ару, как истеричка, выплескивая боль и обиду. Я ничего ему не докажу, это бесполезно. Это ты виновата, рявкнул Хранвон. Ты! Из-за тебя и получился этот бастард. Что? Этот вопрос мы произнесли вместе с Соломиром. Да, ты. Я поклялся, что расстанусь со всеми любовницами и сделал это. Я обещал, что буду тебе верным и старался сдержать слово. Именно поэтому королевский маг не накладывал на меня противозачаточное заклинание. А потом ты забеременела и отказывалась выполнять супружеский долг. У меня же был токсикоз, пробормотала я, пребывая в состоянии шока, как он вывернул все наизнанку. Это не важно. Главное, что ты не выполняла свои обязанности. Всем известно, что мужчины более обильны, чем женщины. Я долго терпел, но не удержался и поддался искушению. Судя по срокам, терпел ты в лучшем случае месяц. Вмешался Аламир и с сарказмом добавил. Да-да, это очень-очень долго. Я разговариваю со своей женой. Хранвун покраснел от злости но потом пару раз выдохнул, взглянул на меня и с мольбой в голосе продолжил. «Эля, я признаю, что ошибся, но эта ошибка сейчас спасла меня от недовольства совета. Милая моя, когда тебя похитили, я едва с ума не сошёл, но не стал поднимать панику. Только доверенные люди знали о том, что королева пропала, но сведения где-то просочились. Советники, науськанные моей тёткой, стали часто интересоваться тем, где находится королева. Их недовольство росло, пришлось предъявить обществу наследника. Да, то, что я сделал ужасно, но всё можно исправить. «И как же?» — с сомнением спросила я. «Исправить? Я, конечно, ничего исправлять не буду, но мне любопытно, что задумал супруг. Сначала скажи, у нас ведь родился сын?» «Да». «Замечательно. Тогда всё будет легко. Мы подменим одного ребёнка другим» когда они маленькие, никто замены не заметит. А как же мать бастарда? Я о ней позаботился. Сначала выдал замуж за хорошего, верного человека. Мой ребёнок появился в полной семье. А после того, как ты приедешь, я отошлю и маму, и ребёнка подальше. Дом ей уже подарил украшение тоже, кругленькую сумму вручил её мужу. Не волнуйся, служанка полностью счастлива и станет молчать о том, что случилось. Гордо заявил Хранвон. Мне стало дурно от показной деловитости мужа. Неужели он ждёт, что я его похвалю? «А что бы ты делал, если бы родилась дочь?» — поинтересовался Аламир. «Сообщил бы всем, что родились двойняшки. Целители бы подтвердили, что девочка была очень слаба. Поэтому я решил не везти её в столицу. А потом мальчика объявили бы мёртвым, и я признал бы дочь. Не слишком складная история», — хмыкнул правитель Ара. «А ты придумай лучше», — огрызнулся хран. «А то забил голову моей жене какими-то роскознями, Что ты там ей наплёл?» «Ничего. Я сама сбежала. Надоели твои постоянные измены и непрекращающаяся ложь. Надоело чувство незащищённости, которое я испытывала в твоём дворце. О чём ты говоришь? О безопасности. За последние две недели перед побегом меня дважды чуть не убили». Двое отравителей, прачка и лакей, готовили покушение на балу. Благодаря работе телохранительницы их схватил лорд Зейд, Но не мог даже допросить. Их убили в тюрьме, и заказчик остался неизвестен. Конечно, теперь я знала, кто стоит за отравлением, потому что Аламир провел расследование. Но если бы не он, это покушение так и осталось бы не раскрытым. Почему кортеж, который сопровождал меня в Утирское поместье, и должен был защищать от всех опасностей, был настолько плохо укомплектован», — продолжала я. «Где хотя бы один сильный боевой маг? Где десяток конников в усиленных чарами брони? Почему безопасностью кортежа руководил человек, который до этого занимал только кабинетные должности? Меня едва не убили по пути. Вот как работает твоя служба безопасности». «Прости», — на лице охраны появилось виноватое выражение. Я понимаю, что не доглядел, Элли, но я всё исправил. Я разобрался в произошедшем, нашёл злоумышленников и наказал. Я сделал выводы и обязательно пересмотрю всю нашу систему безопасности. Элли, вернись ко мне. Я прощу твой глупый побег. Простишь? Как ты ловко всё перевернул. Изменил, несмотря на обещание, Заделал другой женщине бастарда. Не уследил за моей безопасностью. Но виноватый назначил меня. Прощать он собрался. Не нужно мне твое прощение. Ничего от тебя не нужно. Надоело, что виноватый в проблемах ты почти всегда делаешь меня. Надоели твои манипуляции, обиды, постоянная ложь. Надоели любовницы, хвастающиеся, проведенной с тобой ночью. Злорадно поглядывающие на меня. И цедящие сквозь зубы завуалированные оскорбления. Надоело твое завышенное самомнение. Я устала подстраиваться под тебя. Уступать, прощать ложь, измены и снисходительное отношения. Я не вернусь. Какое ещё снисходительное отношение? Хран даже растерялся от моей эмоциональной отповеди. Я хорошо к тебе отношусь. Если это твоих попытках войти в политику, то я не могу реагировать по-другому. Это совсем не женское дело. Я предупреждал об этом много раз, но ты ничего не хочешь слушать. Вот мне и пришлось ограничивать тебя, опасаясь провалов. «Провалов? Приди в себя. Это я организовала встречи с послами Исселии и Аар. Это я договорилась с ними о возобновлении торговли на государственном уровне. Это я составила договор и включила в них важные для Кральна товары. Сколько раз твои советники пытались сделать то, что сделала я? Не получилось ни у кого, только у меня». «Не обольщайся. Послы просто клюнули на твоё красивое личико». Я скрипнула зубами от злости, но усилием воли заставила себя успокоиться. Стыдно передала миром, устроили семейную ссору на глазах у правителя страны. «Вот об этом я и говорила. Любое моё достижение ты принижаешь или выставляешь как случайно, сказала я. «Давай закончим этот бессмысленный разговор». «Хорошо». Сдержанно ответил Хранвон. Хочешь обижаться, обижайся на меня сколько угодно. Не хочешь видеться, не надо, но ты обязана вернуться в краль. Ты не слышишь меня. Повторю ещё раз, я не вернусь. Не говори ерунды. По заповедям Создателя мужчина стоит над женщиной. Ты моя жена. Ты согласилась на брак и обязана мне подчиняться. Хватит испытывать моё терпение. Оно не бесконечное. «Забирай Касяна и приезжай, разговор окончен!» Хранвон двинулся к двери. «Стой!» — крикнула я. «Пусть идет!» — чуть растягивая слова, разрешил Аламир. Обиженному корольку требуется время, чтобы принять мысль о том, что жена его бросила и возвращаться не планирует. «Да как ты!» Хранвон снова подлетел к зеркалу, но быстро справился со своими чувствами. Провоцируешь? Ну что ж, я не хочу этого, но ты, Элия, меня вынуждаешь. Если через три недели ты с Кассианом не будешь во дворце, я введу войска в Бринрик. А вот и шантаж подоспел. Хорошо, что я заранее продумала этот вариант событий. Моего сына зовут Георг, чётко произнесла я. Что за глупости? Мы же выбрали имя, Кассиан. Это ты выбрал. Моё мнение тебя никогда не интересовало. Ребёнка зовут Георг. Я его носила и родила в муках. Поэтому имя тоже выбрала я. Мне плевать, что ты там себе придумала. Через три недели ты должна быть в Кральне, в моём дворце в столице. Раз ты не понимаешь слов, то говорить будем с позиции силы». «Отлично». Наконец подобрались к самому интересному. С преувеличенным энтузиазмом потёр руки Аламир. Спешу вам сообщить, что в Бринлике уже несёт служба одна из моих элитных дивизий, вооружённой по последнему слову магии. 12 магистров с боевым опытом. Напомните ли, сколько там проходов с территории Кральна? Восемь. Превосходно. Магистров даже больше. Защищать этот горный край — сплошное удовольствие. Хранвон с ненавистью посмотрел на Аламир. Ты в своём уме? Готов пожертвовать своими солдатами и боевыми магами ради взбалмошной недалёкой девицы?» Взвелся муженёк, а потом вдруг изменился в лице. «Я, кажется, понял, почему ты сбежала. Я понял. Обвиняла в изменах меня, а сама нагуляла ребёнка от другого. Да, всё верно. Ты не просто боялась, что беременна не от меня. Ты была уверена, что королевские артефакты не отзовутся на кровь младенца». Вот почему ты сбежала. Я никогда тебе не изменяла. Ложь, это очевидная ложь. Вот оно, твое настоящее лицо. Обвиняешь меня в изменах, а сама раздвигаешь ноги перед каждым встречным. Даже будучи брюхатой, умудрилась оказывать интимные услуги. Достаточно. Прогремел голос Аламир. Я вздрогнула, взглянув на него. Вид правителя Аара ужасал. Его глаза слегка светились красным, показывая, что маг в гневе. «Ещё одно оскорбление в сторону моей будущей жены. Я лично при следующей встрече выбью тебе все зубы, вон. Клянусь!» Магия сверкнула, подтверждая магическую клятву. Супруг побледнел и замолчал. А до меня чуть с опозданием дошли те слова, что сказал Аламир. «Моей будущей жены». «Жены...» «Какая из меня жена?» «Погодите. Он ведь не сказал, что именно я его будущая жена. Ну, конечно. Зато муж как испугался. Ну, маломирну ну, хитрюга. Ты хотел говорить с позиции силы, храм? Будь по-твоему». Между тем продолжал он. «У меня твоя жена и сын. А также самая подготовленная армия в регионе». «Мне не хватает только твоей смерти, чтобы захватить трон Кральный и поставить во главе твоей страны полностью зависимого от меня регента». «Ты не посмеешь», — выплюнул Хран. «Почему?» «Это нападение на другое государство без причины. Тебя осудят мировые державы, порвут торговые соглашения, подвергнут астракизму». «Да неужели?» Сарказм в голосе Аламира можно было черпать ложками. АААР торгует магическими кристаллами и артефактами, которые нужны многим странам. Стоит только намекнуть, что цены на них будут увеличены. Фраза осталась висеть в воздухе. «Мне всех можно купить», — хранвон сжал кулаки. «Мне всех, но многих. Мои люди нашли ещё одно месторождение кристаллов. По предварительным оценкам весьма богатое. Как раз завтра об этом сообщат все газеты. Многие захотят увеличить поставки. И я даже сделаю скидки людям, которые поддержат Тар в войне. Что же до причины, то её найти легко. Например, душевная болезнь короля Кральна, которая сделала его опасным для общества, очень агрессивным и гневливым. Он может убивать даже ближайших соратников. Что ты мелешь? Никто в это не поверит. «А в рождении двойни и в то, что девочку зачем-то скрыли от общества и провели обряд кровной проверки и имя наречения только для мальчика, поверили бы?» Издевательски поинтересовался Аламир, явно намекая на нескладную теорию Хранвона. «Просто тем, кто не поверит в эту историю, ты планировал заткнуть рот. Почему ты решил, что так же не могу поступить я? Могу и поступлю. В Эмирата тоже есть месторождение». Уверенно заявил Хранвон. И артефакты не нужны, а влияние этой страны огромное. У нас с миром союз и сотрудничество. Поверь, он способен организовать тебе проблемы. Да, он это может. Но я заранее предложу ему янтарный лес. Эта территория кральна, моя. Как считаешь, когда я предложу ему миру янтарный лес, если захвачу твою страну, он согласится поддержать меня. Задумчиво спросил Аламир. Хотя нет, просто держать нейтралитет. Это весьма приличная награда за то, чтобы ничего не делать. Мне хотелось поаплодировать. Прекрасный ход. У Эмирата всегда были проблемы с древесиной. Засушливый климат не позволял выращивать много деревьев. Они нужны были для флота, который сейчас активно строил Эмир. Однако из-за покупной древесины корабли обходились очень дорого. Интарный лес вплотную прилегал к северным границам Эмирата и славился редкими дорогими породами деревьев. Это очень лакомый кусок. «Не получится», — оскалился хран. «Законы не позволят. Даже король Крайля не может отдавать собственные территории другому государству. Тогда можно договориться о бессрочной аренде». Муженек сцепил зубы и медленно вздохнул. Я видела, что он кипит от негодования. Неужели ты готов обречь на смерть сотни тысяч людей из-за желания заполучить трон? Хранвон решил зайти с другой стороны. Не надо драматизировать. Потери будут невелики. Пограничная служба у тебя в плохом состоянии. Армия в ужасном. Деньги на укрепление и покупки нового оружия разворовывают. Хуже всего твоя граница укреплена со стороны Сели. Для меня это чудесно. Я уже договорился с канцлером. Они пропустят мои войска. Правда, тогда армию могут зажать со стороны перешейка, поэтому второй кулак пройдёт по земле герцога Ральни. «У тебя ничего не получится», — хмыкнул супруг. «Герцог — отличный полководец, он верен мне». Любопытно, долго ли продлится его верность, если Ральни узнает, как умер его сын? «Откуда?» На лице моего мужа промелькнуло выражение паники, быстро сменившись скепсисом. «Откуда такие бредни?» «Разведка работает отлично. А дальше всё просто. Моя армия зайдёт в твою страну с севера и северо-востока. Полагаю, Ральня поможет договориться со своим соседом, графом Муске. Они недавно породнились, обвенчав внуков. Думаю, проблем не предвидится». Граф пропустит моё войско по своим землям, а там и до столицы рукой подать. Уверен, герцог тоже захочет присоединиться к моему походу. Потом мы обнародуем некоторые твои грешки, в том числе и убийство Альберта Ральни. И правосудие будет совершено. Или ты считаешь, что тебя защитят крысы-прихлебатели, что сейчас заглядывают тебе в рот? Нет. Если их припугнуть, они сами выдадут тебе» предварительно обездвижив и обвязав ярким бантиком. Я достаточно красочно обрисовал твое возможное будущее. Аламир помолчал, а потом вкратчиво произнес. Однако ничего подобного может и не случиться. «Чего ты хочешь?» — сквозь зубы спросил Хранвон. «Чтобы ты развелся с Элей?» Мы планировали выдвинуть другие требования, но я не решилась вмешиваться. «Не стоит. Надо признать, что как переговорщик я сегодня показала себя с самой плохой стороны. Начала что-то объяснять Храну. Зачем? Это бесполезно». «Да хоть сейчас». Супруг с ненавистью посмотрел на меня. «Такая жена мне ни к чему. Через три недели вместе с делегацией пришлю бумаги на развод и заберу Кассиана. Сын останется с Элей». Выдвинул ещё одно условие Аламир. Это невозможно. По законам Кральна при разводе родителей ребёнок всегда остаётся с отцом, только если состояние здоровья последнего не позволяет выполнять свои обязанности. Ты посмотри-ка. Даже законы Кральна подталкивают меня к тому, чтобы организовать тебе проблемы со здоровьем. С радостной злостью перебил Аламир, а потом тихо добавил: Мне плевать, как ты будешь обходить законы собственного государства. Но ребёнка я тебе не отдам. Хочешь подстраховаться? Конечно. С тобой иначе нельзя. Да, кстати, относительно развода, только попробуй заявить что-то о неверности жены и трепать имя Элли. Версия для общественности должна быть такой. После рождения ребёнка королева слишком слаба здоровьем, поэтому сама предложила развестись раз не может выполнять свои обязанности в полном объёме. Сын у тебя уже есть, ты его признал. Значит, никаких противоречий с законом не будет. А ведь это прекрасное решение в этой ситуации. Новости бастарде меня сильно взволновала и расстроила. Поэтому я повела себя недальновидно. Эх, надо было перенести наши с храном переговоры. Но я постеснялась. И так уже в прошлый раз пришлось отложить беседу с мужем. Не хотелось и сегодня рушить планы Аламира. Пока я задумчиво хранила молчание, Хранвон возмущался. Этот мальчик бастард. Для всех он законный наследник. Ты самого признал. Он болен. Мрачно обронил муж после непродолжительного молчания. Пока это незаметно, но целители считают, что вылечить мальчика нельзя. Один из лекарей ещё во время беременности сказал, что ребёнок родится с болезнью крови. Вот оно что. Я ещё думала, почему в первом варианте будущего ничего не знала об астарде. Оказалось, малыш болен. Это только твои проблемы, храм, сказал Аламир. Другого предложения не будет. Ладно. Я согласен, но мне нужны гарантии. Этот. Как ты там его назвала? Муж скривился. Георг? Так вот, он не должен стать во главе краля. Мы заключим тайное соглашение на артефактной бумаге. Это моё последнее слово. Хорошо, что Хранвон сам это предложил. Зная его, я не сомневалась, что мне и Георгу постоянно будет грозить опасность. Муж не успокоится, пока не уничтожит ребёнка, который угрожает его власти. То, что этот ребёнок — его сын для охраны, никакого значения не имеет. Если мы заключим магический договор, и я от имени Георга напишу отречение от трона, у бывшего муженька не будет причин его убивать. Кстати, нужно обязательно указать в бумагах, что хран не должен покушаться на моё здоровье и на здоровье Георга, и дописать, что если он нарушит этот пункт, все наши соглашения потеряют силу. Разумно, только это будет не просто отречение от трона, а договор, в котором прописываются обязательства двух сторон, Уточнила Ламир. «Мне это подходит. Я лично составлю образец договора. Где-то через месяц ждите послов». «Нет, ты будешь тянуть время в надежде что-то изменить или лишить меня преимуществ. Например, решишь убить старого герцога Ральни». Судя по досаде, промелькнувшей в глазах Хронвона, он именно это и планировал. Я хорошо знала мужа и могла уловить оттенки его чувств по выражению лица. «Нет, Хранвон. всё будет иначе», — продолжал тем временем Маломир. «Через три недели сюда должны прибыть твои доверенные люди. Я предоставлю Мага и Зеркало связи, чтобы они могли обговорить с тобой нужные пункты. На заключение договора у нас будет ровно два дня. Если за это время мы не придём к компромиссу, я начну военную операцию. Бесконечно обсуждать уступки тебе я не намерен. Да, не думай, что убить Герцегоральню будет легко. У него хорошая охрана, и если ты что-то предпримешь в этом направлении, начнется вторжение. К слову, пару дивизий через селью я все равно проведу к границе с Крынным на всякий случай, а то мало ли что тебе придет в голову. Ненадолго установилось молчание. Забавно. Супруг вдруг посмотрел на меня с каким-то брезгливым интересом. Что же ты такого сделал и пообещал Аламиру? Что он так тебя защищает. Даже готов отказаться от крально. В глазах Хранвона все выглядело именно так: Правитель Аара отказывается от почти безболезненного захвата чужой страны, ради того, чтобы обеспечить мне безопасность. Наши договоренности тебя не касаются. Ровно ответила я. Хранвон пытается снова вывести меня на эмоции, но этого не будет. Неправильный вопрос. Судя по тону, Аламир разозлился. «Тебя не должно интересовать то, что Элия мне пообещала. Главное для тебя то, что я ей пообещал». «И что же ты пообещал?» «Не убивать тебя». «Я предлагал этот вариант с самого начала. Но Элия, которую ты недавно оскорблял, не желает смерти отцу своего ребёнка. Именно ради обещания ей я пытаюсь договориться, хотя презираю тебя». Мне было бы проще подослать убийцу отправить тебя на тот свет. Судя по тому, как в твоём столичном дворце организована безопасность, сделать это несложно. Помни об этом. И будь повежливей с Элей. А то ведь она может передумать. Я б на её месте передумал». Слова Аламира звучали тихо, но были пропитаны едва сдерживаемой яростью. Хранвон испугался, но постарался не показать этого. Я знала, что король Ара недолюбливает моего мужа, Хотя, наверное, правильнее думать о нём, как о бывшем муже. Но, кажется, сейчас эта неприязнь переросла в ненависть. «Ты хочешь, чтобы через три недели к тебе приехали мои доверенные люди?» Уточнил Хран, прервав тяжёлое молчание. «Да, выбери их тщательно, чтобы потом не было никаких претензий. Я мало кому доверяю, поэтому приеду сам. Надеюсь, ты сможешь обеспечить мою безопасность на своей территории». «Приедет сам? Он же терпеть не может длительные поездки». Храну укачивает в карете. Мой бывший супруг точно задумал какую-то пакость. «Конечно, если ты будешь соблюдать законы Аара и правила моей службы безопасности», не растерявшись, ответил Аламир. «Прекрасно. Предлагаю связаться завтра в это же время. Сегодня я обозначу основные для меня пункты договора, а вы подготовьте свои условия». Пока буду в дороге, обсужу все со своими законниками. Хорошо, тогда до встречи. Попрощался Аламир. До встречи.